Глава 16 Эдуард переместился слева в столовую родового поместья и тут же выпустил руку Демидова, когда тот упал на колени. Его дальнего родственника начало трясти и безостановочно рвать. Лицо Лео было почти такого же цвета, что и его волосы, к тому же покрыто холодным липким потом. «О, Эдуард Казимирович, вы вернулись!» В столовую с гордо поднятой головой и в неизменной сорочке и ночном колпаке на голове вошел Николай, чтобы убедиться, что хозяину ничего не нужно. Он перевёл взгляд на Демидова и скорчил недовольную гримасу. «А, и этот с вами». «Что с ним?» — спросил больше у самого себя великий князь и подошел к Лео, опускаясь перед ним на колени и прикладывая руку к мокрому от потолбу. «Я бы не стал к нему прикасаться» с некоторой заминкой произнес Дворецкий. И тут же защитные чары, наложенные на поместье, среагировали, запирая плотным, непроницаемым куполом двери и окна, а в самом здании завыла сирена. Николаев вздохнул и подошел к одному из напольных шкафов в дальнем углу, вытащил оттуда тазик, поставил его перед Демидовым, и Лео сразу же вырвало в него. «А ведь это был новый ковер. Я специально заказывал его из Ирана». «Николай, что происходит с Леопольдом?» Не выдержав, повысил голос Эдуард и взмахом руки выключил воющую сирену, начинающую его сильно нервировать. «Подобные защитные чары были установлены 263 года назад. Они не вплетены в структуру общих чар, поэтому вы могли их не заметить, когда работали с охраной. Если, конечно, вы, Эдуард Казимирович, вообще работали с охраной», Чопорно произнес Дворецкий. «Николай!» Прорычал Эд, бросая на Дворецкого злобный взгляд, и тот сразу же продолжил. «Они срабатывают в случае обнаружения смертельно опасной инфекции у человека, находящегося в этом доме. Таких инфекций всего три. Сибирская язва, холера и чума. На сибирскую язву это не слишком похоже», — наклонив голову на бок, произнес Николай, пристально разглядывая Лео. «Вашу мать!» Процедил великий князь и, отстраняясь от находившегося, похоже, в полубессознательном состоянии Демидова, пробормотал. «Похоже, водичку из того кувшина действительно пить было не нужно. И что теперь делать?» Немного подумав, Эд посмотрел на Дворецкого. «Николай, слуги и работники поместья могут заразиться и распространить болезнь?» «Нет, Эдуард Казимирович, все слуги привиты комплексными вакцинами, разработанными лазаревыми специально на эти случаи. Кроме того, каждому служащему вводят специальный защитный реагент, позволяющий нам игнорировать инфекции, чтобы не отвлекаться на подобные мелочи, и продолжать с честью выполнять свои непосредственные обязанности», — ответил Николай, а потом закатал рука в своей сорочке и продемонстрировал небольшое клеймо на предплечье, Оскаленная морда волка. Ну а что же ещё? Чары были установлены для гостей поместья, чтобы они не смогли выйти и распространить болезнь за пределами дома. Эд быстро провёл рукой над меткой, с удивлением отметив, что дворецкий защищён вообще почти от всего, включая самые отвратительные семейные проклятия древних родов. Но что уж тут говорить, о слугах Лазаревы всегда заботились. Неудивительно, что их столько ушло вместе с остатками семьи, и их потомки до сих пор продолжают служить Лазаревым. От созерцания метки Эдуарда отвлек Лео, который перевел на него затуманенный взгляд и снова склонился над тазиком, заполняющимся как-то подозрительно быстро. Покачав головой, Эд уложил Демидова на спину и начал раздевать, внимательно осматривая его, присоединив к обычному осмотру еще и диагностическое заклинание, разработанное его отцом специально для него — Как он знал, в современном мире местные целители не владели подобными навыками. Демидову же с каждой минутой становилось все хуже и хуже. Его рвало уже практически одной водой, причем довольно обильно. Лихорадка усиливалась. На коже в области ног стали проявляться какие-то пузыри, заметно увеличиваясь в размерах. «Просто великолепно. И целителям не позвонишь. Тогда нужно будет сообщать, где именно находился, расподхватил такую экзотику». «А этого нам не нужно. Там Клещев еще до финской границы не доплыл». Процедил Эдуард и, вскочив на ноги, бросился к телефону, стоявшему на столике в дальнем углу. Свой мобильный он оставил в дименной комнате, когда снимал там с себя одежду. Сирена снова включилась, но коротко и в другой тональности. А когда она заглохла, прямо из потолка начал спускаться едкий туман, пахнущий хлоркой и еще какой-то гадостью, быстро заполняя все пространство столовой». Подобное должно было происходить и во всем доме, чтобы убить инфекцию, не дав той вырваться наружу. Похоже, эта разработка, которую начали создавать во времена его молодости, когда он таскал домой все известные и ранее не изученные болезни, была доработана до конца и прижилась у последующих поколений Лазаревых, раз дома оснащали подобными чарами. Память у великого князя была хорошая, и он без заминки набрал номер единственного человека, способного помочь им без проблем и ущерба для репутации. «Я слушаю», — в трубке послышался приятный женский голос. «Лена, добрый вечер, тебя беспокоит Эдуард», — поглядывая в сторону мечущегося в бреду Демидова, произнес великий князь. «Ты сейчас занята?» «Готовлюсь к экзамену», — недоуменно ответила она. С братом Дмитрия Лена общалась крайне редко и совершенно не ожидала, что он вообще когда-нибудь ей позвонит. «Эдуард Казимирович, что-то случилось?» — обеспокоенно спросила она. «Да, Лена, случилось. Ты умеешь лечить холеру?» От подобного вопроса девушка закашлялась. «Что?» — решила уточнить она, боясь, что могла ослышаться или как-то неправильно понять Эда. «Холеру и, вероятно, чуму, но в последнем я не уверен». «Может, с чумой его организм и сам справится?» С сомнением произнес Эдуард, повернувшись в сторону застанавшего Демидова. Николай, к его удивлению, уже полностью переоделся и теперь с чопорной невозмутимостью протирал влажной тряпочкой лоб и кожу болезного. «Интересно, где он взял в столовую одежду?» «Я не понимаю». «Да или нет?» — прямо спросил Эд, прокручивая в голове варианты. «Но чисто теоретически?» — неуверенно ответила Лена. «Отлично. Тогда ради прекраснейшей собирайся и перемещайся при помощи портала в поместье в Твери. Я знаю, что Дима их оставил на крайний случай. Считай, что он наступил». Ровно и как можно убедительнее произнес Эдуард, попутно снимая наложенные на столовую защитные чары, когда туман осел по всем поверхностям толстым белесоватым слоем. «А кто болен?» Судя по шороху и сбившемуся дыханию, девушка начала метаться по квартире, быстро собираясь. «Демидов», — коротко ответил Эдуард, — «Лена, не сообщай никому о моем звонке и просьбе, последствия могут быть очень серьезными. «Да, пережить холеру и чуму не каждому под силу», — нервно хихикнула она и отключилась, забыв сказать стандартную фразу про то, что она обычный ветеринар первого года обучения. Эдуард тем временем быстро поднялся к себе и оделся. За темной вуалью, конечно, не было видно его ноготы. Но все равно было неприлично встретить невесту главы его рода в подобном виде. Зайдя в комнату Димы, он забрал свой телефон, в который раз покачав головой. «Да, горничным придется очень сильно постараться, чтобы очистить здесь все после того, как они Демидова в норму приведут». Когда он спустился, Лена уже ползала по полу вокруг находившегося в бреду Демидова, осматривая того. К одной из его рук была подключена капельница с каким-то раствором. На полу недалеко от них стояли флаконы с укрепляющим и восстанавливающим зельями. Еще парочка стояла на столе. Эдуард Казимирович, Лена напряглась под направленным на нее взглядом и резко обернулась. Рассказывайте все как есть. Ни за что не поверю, что Леопольд Данилович был болен уже несколько дней, как это и должно было быть, а выраженные симптомы начались именно сегодня, и за все это время он не додумался обратиться к врачу, с кем он контактировал, откуда вернулся. «Это же самое настоящее ЧП, вы же должны это понимать. И почему вы именно сейчас отказываетесь от помощи квалифицированных целителей?» «Лена, остановись, пожалуйста», — поднял руку Эдуард, глядя на то, как попутно Долгова пишет что-то на клочке бумажки. «Ты почему не в костюме?» «В каком?» — она перевела на него слегка расфокусированный взгляд, отвлекаясь от своего занятия. чумном. Я же объяснил тебе по телефону, с чем предстоит столкнуться». «А кто бы мне его дал?» — пробормотала Лена, пожав плечами. «Не переживайте, от холеры и чумы я привита. После экзаменов у нас будет стандартное распределение на практику, и мою группу, скорее всего, отправят на месяц в Индию». «Дима знает?» — перебил ее Эдуард. «Нет пока. Мы же и сами ничего про практику не знаем. Николай объяснил мне, что слуги не могут заразиться, и что здесь все дезинфицировано, включая одежду, поэтому они спокойно могут выходить из поместья». Немного торжественно произнесла Лена и протянула довольно внушительный список дворецкому. «Вот, съездите, пожалуйста, в ближайшую аптеку. Там все это должно быть в наличии. Если растворов не хватит, то скупите все, которые есть, я на месте разберусь». Николай кивнул и положил список в карман, даже не читая, что там было написано. Он скептически посмотрел на вроде бы успокоившегося Демидова и, покачав головой, вышел из столовой, направляясь к выходу из поместья. Алена повернулась и ткнула в сторону опешившего Эдуарда пальчиком. Рассказывай, твердо произнесла девушка, глядя на великого князя с легким вызовом. Заболел остро не больше часа назад, после того, как выпил в порту воду сомнительного происхождения. Его там вроде кто-то еще укусил, возможно, блоха, протянул Эд, внимательно рассматривая взъерошенную девчонку. Диагностические чары помогли определиться, что с ним, пояснил он. «Так быстро холера проявиться не должна была, потому что начальные проявления вроде бы возникают только на третьи сутки», деловито уточнила Лена, доставая из своей сумки очередной флакон и меняя пустую бутылку на новую. Зелья не капались, они лились влево через систему сплошным непрерывным потоком, поэтому заканчивались во флаконах очень быстро. «Первичный очаг при чуме я еле нашла», она указала рукой на едва заметные увеличивающиеся узелки в паховой области. «А холера не дает жара». «Видимо, использование портала каким-то образом усилило заболевание». Эд нахмурился. «Одновременно чума и холера? Вы на нем биологическое оружие, что ли, испытывали?» Лена перевела взгляд на Лео, который уже просто лежал на ковре и практически не шевелился. Под глазами у него залегли синие тени. «Да, получается, что так». Он умудрился подхватить два несочетающихся между собой заболевания — И это чистая случайность. Но как ни странно, именно сочетание этих заболеваний дает ему шанс выжить. Во всяком случае, поднявшийся из-за чумы жар убивает холеру, которая жара не вызывает. Это странно на самом деле», — задумчиво произнес Эдуард. «Но если бы мы хотели его убить, то я вряд ли просил бы тебя о помощи». Ему до комплекта только гонореи и сифилиса не хватило. Тогда бы хоть логичнее было». Нервно хихикнула Лена, садясь на пол рядом со своим неожиданным пациентом. «Какого комплекта?» — нахмурился Эд, обводя взглядом столовую, не зная, что ему сделать, чтобы хоть немного помочь. «Для три триперсифилис чума холера Не слышал, что ли, о таком?» — фыркнула Лена. «Нет». — он отрицательно покачал головой. «А, специфический целительский юмор». «Да, точно. Кстати, убойная вещь бы получилась в самом прямом смысле этого слова». «Не сомневаюсь, одна гонорея чего стоит?» Он передёрнулся, поморщился, прикрыв на секунду глаза и заложил руки за спину. «И вообще тебе не кажется, что сейчас не слишком подходящее время для шуток?» «Нет, надо же хоть немного разрядить обстановку». Пожала плечами Долгова и достала из сумки очередной флакон. «Последний», — пояснила она. «Если Николай не поторопится, мы можем его потерять. Как я поняла, обращаться к целителям по какой-то причине нельзя?» «По крайней мере, до тех пор, пока Дима не вернется с задания», ответил Эдуард, выходя из столовой в коридор, а потом на крыльцо. Хлорный запах, похоже, навсегда остался в носу, а белый порошок плотно приклеился к волосам. Он не знал, сколько простоял на крыльце, думая над тем, что произошло». Похоже, его невезение проявлялось сейчас, только когда он находился в апостасе волка, а в своем человеческом обличии он стал абсолютно безвреден для себя и окружающих. И именно сейчас великий князь понял, когда вектор этого невезения сместился на его волчью сущность, когда он был вместе с Димой в двух дубках на летней практике. И Эдуард знал, кто именно из жителей мог так над ним пошутить». Божественную сущность он почувствовал буквально сразу же, как только переступил порог той таверны. И доступно подобное было только в облике волка. Человеком он вряд ли бы смог все быстро понять. В какой-то мере Эд был ему благодарен, поэтому не стремился бежать в дубки, чтобы выяснить отношения. Он вздрогнул, когда его ослепил свет фар подъехавшего автомобиля, из которого выпрыгнул Николай. Вокруг было пусто. Наверняка остальные слуги сейчас отдраивали собственные комнаты, злобно матеряя Демидова и самого Эдуарда, притащившего к ним эту мину замедленного действия. Охранники же, не относящиеся к когорте преданных слуг, не могли сейчас войти в дом. На них была наложена такая сложная и высокоуровневая защита, и Эдуард не стал снимать изоляционный контур, чтобы не рисковать людьми понапрасну». Подождав, пока Дворецкий поднимется на крыльцо, Эдуард зашел в дом первым и направился в столовую. Он сразу же посмотрел на Лео. Тот, похоже, задремал, но его внешний вид оставлял желать лучшего: заостренные черты лица, тени под глазами, страдальческое выражение, испаренно, покрывающее все тело. Вот я приобрел все, что нужно по этому списку. Николай поставил на пол два огромных пакета, к которым тут же бросилась Лена, вытаскивая системы, шприцы, какие-то флаконы и бутылки. Ловко зарядив несколько капельниц одновременно, она без проблем воткнулась в вены на обеих руках Демидова и начала набирать какое-то лекарство в обычный шприц. «Антибиотики», — проговорила она, ловя на себе изучающий взгляд стоявших недалеко мужчин. «На меня в аптеке так странно смотрели. Не буду удивлен, если к нам заявится какая-нибудь проверка, решив, что мы здесь экспериментируем с чем-то незаконным», — нарушил тишину Николай. «Не заявится», — покачал головой Эдуард. «Постели древний род. А всем давно известно, что представители древних родов с прибабахом. не да, с чем-то постоянно экспериментируют, даже не с вполне законным. Но для них в Уголовном кодексе сделано исключение с пометкой... Не для распространения. «А зачем я вообще все это покупал? У нас же многое из этого списка есть?» Внезапно спросил дворецкий у Эдуарда и, подойдя к противоположной от входа стене, нажал на рычаг. Часть стены отъехала в сторону, и свет в образовавшейся скрытой нише зажегся автоматически, показывая всем желающим полки, полностью заполненные различными лекарствами, растворами и ящиками со шприцами. Там был даже малый хирургический набор и упомянутый противочумный костюм. «Озаботился после того случая с Романом Георгиевичем, учитывая вашу общую травматичность. Я так и знал, что что-то из этого может пригодиться». «Николай!» — у Эда дернула щека, но пока он еще держал себя в руках, прикладывая все силы, чтобы не придушить дворецкого. Это мог сделать только глава рода. Остальным приходилось терпеть выкрутасы прислуги». «Почему ты ничего об этом не сказал?» «Так вы не говорили, что нам нужно, а я не целитель и не знаю, чем лечить холеру. По поручению Елены Павловны я сразу же помчался в аптеку», — невозмутимо ответил Дворецкий, закрывая скрытую нишу. От сиюминутной расправы над Дворецким Эдуарда отвлек звонкий смех, осевший на пол девушки, и резкий противный звук звонящего телефона. Эт, стоявший ближе всех к телефону, поднял трубку, не дожидаясь, пока Николай сделает это первым. «Слушаю», — резко ответил он на вызов. «Это-то я», — в трубке раздался взволнованный голос Ванды. «Ты можешь говорить?» «Да, что случилось?» — спросил он у своей подопечной, немного смягчив голос. Он за всех своих бывших воспитанников переживал в последнее время, хотя и не подавал вида. «Ничего, наверное, я...» Она запнулась и замолчала, а потом начала быстро говорить, словно собралась с мыслями. «Я себя очень неуверенно чувствую. Мне страшно. Рома с Егором сейчас уйдут, и дома станет так пусто. Здесь и так непривычно тихо. У меня нет оружия, и я останусь совсем одна. Рома пойдет к Оракулу. Дима непонятно, где на задании. Я чувствую, что скоро с ума сойду». «Ванда, особняк Романа, хорошо защищен. Стараясь успокоить нервничавшую девушку, спокойно произнес Эдуард. «Я знаю, но здесь ремонт, и внизу каждое утро допуск открывается для прорва народа. А вдруг Рома что-то забыл или перепутал? Он же тоже нервничал весь день. А сейчас я не хочу его тревожить такой ерундой». И «Что ты от меня хочешь?» Он потер глаза, думая над тем, как решить эту небольшую проблему с приступами паники у Ванды. «Я не знаю», — выдохнула девушка. «Вот что». «В поместье тебе сейчас перемещаться нельзя. У нас тут небольшое происшествие с Демидовым». Он замолчал, а затем быстро добавил, чтобы не передумать. «Иди ко мне в московскую квартиру. Туда никто, кроме пяти человек, не может зайти. Ты же не можешь сказать, что я защиту как-то неправильно установил на свое жилище. А я, как освобожусь, приду к тебе и подумаем, что с тобой делать». Вздохнул он, глядя на Лео, который, похоже, смог уснуть спокойным сном. «Нет, конечно, нет», — пробормотала Ванда. «Спасибо». «Пока не за что», — покачал великий князь головой и положил трубку, чтобы сразу же ее схватить, отвечая на очередной вызов. «Что еще?» «Простите, я могу поговорить с Дмитрием Александровичем?» Он услышал спокойный, незнакомый ему женский голос. «Его нет, он сейчас недоступен. Кто его спрашивает?» Довольно резко спросил он. На стационарный телефон поместья по делам Диме никогда не звонили. Для этого у него был мобильный телефон. А для тех, кто не знал его номер, таких было большинство, существовал Гомельский. Эд был в курсе истории с Зоей и не мог исключить, что это могла быть очередная сестра той девицы Марины. «Секретарь Романа Георгиевича, ответила женщина, — «у меня есть важная информация. Я не могу связаться с Романом Георгиевичем». «У него на девять запланирована какая-то важная встреча, и его нельзя сейчас беспокоить, поэтому решила позвонить сюда по тем контактным номерам, которые оставлены для экстренного случая. А с кем я говорю?» Внезапно, словно опомнившись, поинтересовалась она. «С братом Дмитрия Наумова. Что у вас за информация? Как только Дмитрий Александрович освободится, я ему передам», скривился Эд. «Он терпеть не мог гильдии, и все, что было с ними связано...» поэтому не считал этот разговор в принципе полезным. «Я должна передать ее непосредственно Дмитрию Александровичу. Это касается особо опасного разыскиваемого преступника», тихо, но твердо ответила женщина. «Что, порылись в своих архивных записях?» вкрадчиво уточнил Эдуард. «Почему вы вообще со мной так разговариваете?» Она внезапно возмутилась. «Это только потому, что я обычный секретарь?» «Нет, потому что вы всего лишь женщина». Выдохнул он. «Слушай сюда, козлина!» — прошепела она в трубку. «Мне плевать, кем ты приходишься, Дмитрию Наумову, я не позволю так с собой обращаться!» А теперь закрыла рот и запомнила. «Никто и никогда не смеет повышать на меня голос и перебивать, кроме главы моей семьи!» — рявкнул Эдуард, но через пару секунд неохотно добавил, морщась от осознания того, что какая-то девица смогла вывести его из равновесия. К тому же он пытался ухватиться за что угодно, чтобы покинуть дом. И если паника Ванды не была достаточной причиной, то информация, ради которой обычная гильдейская секретарша не побоялась позвонить Наумову, действительно могла оказаться важной. «Ты где находишься?» «В гильдии. А тебе зачем?» «Сейчас буду». Он не стал слушать возмущенный вопль, и, повернувшись к внимательно слушавшей его Лене, спросил, «Я тебе нужен?» «Нет, иди, мы с Николаем как-нибудь справимся», — улыбнулась она. «Тем более, что, похоже, эти две болезни действительно не слишком дружат и мешают друг другу, и Леопольда скоро можно будет перенести в его комнату». «Вот и отлично». Эдуард вышел из столовой и, соорудив портал из первой попавшейся безделушки, переместился ко входу в ненавистную ему гильдию, чтобы хоть немного отвлечься и не думать о том, чем сейчас занят глава его семьи. Чувство неясного беспокойства не отпускало его вот уже несколько дней, и он знал, что к подобным ощущениям следует прислушиваться. «Медленно повернитесь и предъявите ваши документы», — раздался голос позади меня, когда я осторожно вошел в убийственный, в прямом смысле этого слова, склад. Что-то здесь было не так. Слишком шумно, что ли. Звуки шагов я услышал еще раньше, но делал вид, что этого совершенно не замечаю. Зачем привлекать к себе внимание, если это вдруг оказались бы обычные рабочие, внезапно появившиеся поздно вечером на своем рабочем месте, невзирая на вечную забастовку? Я повторяю, повернитесь без резких движений и предъявите документы. Я медленно развернулся и увидел человека в черной маске и в черной форме, похожей на полицейскую форму, но ею не являющуюся. Более детально рассмотреть форму и говорившего не представлялось возможным. Мое внимание привлекало дуло автомата, направленного в мою сторону. Однако беглого взгляда хватило, чтобы опознать, где именно служит этот человек. Специальное подразделение полиции собственной персоной, мать их. После случившегося в детском доме между ними и СБ сложились, мягко говоря, не слишком теплые отношения. К говорившему человеку присоединились еще двое, наставляя на меня оружие. Без резких движений предъявите ваши документы повторил первый уже в третий раз, весьма демонстративно поднимая автомат. Нити силы рвались из переполненного источника, и я упорно пытался их запихнуть на место, игнорируя направленное на меня оружие. «Слишком много смертей на небольшое складское помещение, ничего хорошего для меня не сулит», — говорил мне здравый смысл, и я полностью был с ним согласен. Разожженного из останков клещевого костра уже не было видно на горизонте, поэтому я позволил себе немного расслабиться. Нужно было выяснить, какая нелегкая занесла полицию в это безлюдное до сегодняшнего вечера место. «Трое на одного? Не слишком приветливо». Я широко улыбнулся, даже не пошевелившись. «Вы вообще кто такие? Может, сами для начала документы предъявите подтверждающие ваши полномочия?» Полицейские переглянулись, но не сделали ни единого движения, чтобы выполнить мою, в принципе, вполне уместную просьбу. «Аккуратно положите пистолет на землю и поднимите руки!» Вновь подал голос первый заметивший меня человек в черном, увидев пистолет в моей руке. «Конечно, конечно! Не надо нервничать!» Я медленно присел на одно колено и положил пистолет на пол, а затем резко щелкнул пальцами. Неожиданно для полицейских подствольные фонарики, направленные в мою сторону, как и фонарь ворот склада, ярко вспыхнув погасли. Темнота, наступившая после щелчка, была густой вязкой. Я применял теневую иллюзию, в которой мог ориентироваться только темный, наложивший это заклинание. Остальным должно было казаться, что они находятся вне времени и пространства, окруженные только этой практически живой тьмой». Я полностью превратился в слух, улавливая любой шорох и мельчайшее шевеление. Говоривший со мной полицейский находился ближе всех ко мне. Он вздрогнул, выдавая свое местоположение, и я незамедлительно рванул на этот звук. Я двинулся вперед и вниз под линию возможного выстрела, если нервы у него сдадут, и он нажмет на спусковой крючок. Моя ладонь нащупала ствол, резко дернула его на себя и в бок, вырывая из рук». Одновременно с этим я ударил его в грудь, заставляя тяжело выдохнуть и согнуться пополам. Послушался глухой стон. Не давая ему опомниться, я нанес короткий, аккуратный удар ребром ладони в основание шеи. Его тело обмякло и рухнуло на бетон с мягким стуком. «Что происходит?» – прошепел второй голос справа, выдавая местоположение его обладателя. Я бросил отобранный автомат в сторону и рванулся на звук. Они были дезориентированы и ослеплены, И как бы не были хорошо подготовлены, хоть что-то противопоставить мне в этих условиях вряд ли смогли бы. Меня очень хорошо учили. Второй полицейский услышал меня, что неудивительно, в темноте слух обостряется до невероятных величин, и инстинктивно развернулся, пытаясь прицелиться. Я перехватил его руку с оружием, прижал к себе, резко повернул вокруг своей оси, слыша хруст вывихнутого сустава, Он вскрикнул от боли, но я уже кулаком врезал ему в висок, прерывая болезненный стон. Полицейский замер на мгновение и безвольно сполз на землю. Третий явно был умнее. Он затаился, замер и даже перестал дышать. Но его сердце так громко стучало, что в густой тьме этого было достаточно, чтобы быстро определить его местоположение в пространстве. Полицейский стоял позади меня метра за полтора. Видимо, он ждал, когда я себя выдам, чтобы попытаться контратаковать. Но это была моя стихия. Я сделал тихий, почти неслышный шаг в сторону, имитируя шорох. И он купился. Раздался короткий, глухой выстрел, но меня уже в том месте не было. Я ногой выбил у него из рук оружие, после чего нанес два стремительных удара в корпус. Захват головы, резкий рывок на себе, его голова встретилась с моим коленом. И вновь наступила звенящая тишина, прерываемая только прерывистым дыханием противника. Резко зажёгшийся свет фонаря тускло осветил место неравной схватки. Я выдохнул и перетащил всех трех представителей спецподразделения полиции поближе друг к другу, заученными движениями, начиная обыскивать их, доставая из карманов оружие и документы. Собрав все оружие, я свалил его в одну небольшую кучку на столе с сомнительным графином, чтобы никого не вводить в искушение им воспользоваться, вообразив себе героями. Открыл сначала одно удостоверение, потом второе — А вот что было написано в третьем, стало для меня неожиданным сюрпризом. Приятным или нет, я даже не мог предположить. Чтобы убедиться, я подошел к заворочавшемуся полицейскому, которого вырубил последним, и сорвал с его лица маску. «Ба, да это же Денис Полянский, собственной персоной», наклонившись к нему, радостно проговорил я. Полянский неохотно открыл глаза и внимательно на меня посмотрел, после чего сел на пол, аккуратно ощупав голову рукой. «Да ты не переживай, голова на месте», — прокомментировал я его действия и встал напротив него, скрестив руки на груди. «Наумов не думал, что ты сможешь что-то сделать нам троим», — процедил мой бывший сокурсник и бросил быстрый взгляд на склад оружия, который я устроил на столе. Сказать ему или нет, что самым убойным там, похоже, является графин с чудо-водичкой. «Я так понимаю, тебя не уволили», — скривился я. «Да, ничего нельзя доверить посторонним. За всем нужно следить самостоятельно. Даже за такой мелочью, как ты. Ты не понимаешь». «Да все я понимаю», — прервал я его. «И не только понимаю, но еще и знаю. О том, перед кем ты выслуживался, отправив на убой своих коллег, от кого получал приказы. Оно того стоило? Я смотрю, ты ни на ступень не поднялся по карьерной лестнице за эти полгода». «Тебя не понять», — процедил Полянский. «Разумеется». Я пожал плечами. «Я же всегда был таким непонятливым». «Так что ты тут забыл? Я не буду спрашивать, почему ты набросился без предупреждения на сотрудников правопорядка». «Я сам здесь правопорядок», — холодно напомнил я ему, где работаю и кем. «Так что сотрудник службы безопасности здесь забыл?» Полянский тряхнул головой и попытался встать, но я покачал головой, намекая ему, чтобы он этого не делал. «Задам встречный вопрос, что забыли в порту представители спецподразделения нашей доблестной и совершенно непродажной полиции в то время, когда здесь проводится операция СБ?» Денис не ответил. Нужно было просто влезть ему в голову и перетрясти ее как следует. Но я боялся сорваться и причинить вред, особенно если узнаю, что у него на разуме стоит какой-нибудь очередной сюрприз от покойного Клещева, потому что миндальничать в этом случае с Полянским я не буду, и просто вскрою его как консерву. Это может быть плохо совместимо с жизнью. Мне на сегодня хватит смертей. Молчали мы, сверля друг друга взглядами недолго. Наше молчаливое противостояние прервали сослуживцы Полянского, начавшие постепенно приходить в себя. Но делали они это не слишком активно, чтобы не привлечь моего внимания. Наступившую тишину прервали голоса и топот армейских ботинок, раздавшиеся с улицы совсем близко к складу. «Коллеги?» Я кивнул на дверь. «Наемники», — усмехнулся Полянский. «Сейчас я был бы рад встрече только с одним подразделением наемников, но сомневаюсь, что за дверью столпились волки, слишком уж непрофессионально работали. Встречаться с кем-то еще я совершенно точно не хотел, поэтому, быстро схватив со стола графин, чтобы узнать, что же в него налил Клещев, я прямо из него сотворил портал. Схватив руку Полянского, я заставил его прикоснуться к холодному стеклу, И мы переместились как раз в тот момент, когда в дверях показался первый человек в военной форме.